Глава одиннадцатая. Вот чувствовала я, нельзя эту сумасбродную девицу отпускать одну. Чувствовала. Не прошло и получаса, даже подремать не успел, в коридоре раздался шум. Причем такой, что меня из состояния сна моментально выдернуло. Дверь распахнулась, со всей силы шмякнув о стену. лизи с красным лицом и волосами, стоящими дыбом, влетела в комнату, захлопнула створку обратно, а потом для надежности прижала ее спиной. «Что? Пожар?» «Наводнение?» «Ты спи, спи, все хорошо». А сама стоит, только что ушами не придет, как лошадь, прислушивается к шуму в коридоре. «Что ты натворила?» Я спрыгнул с кровати на пол и, подкравшись к двери, тоже подпер ее с собой, на всякий случай. «Почему подкравшись?» «Потому что явно ничего хорошего по ту сторону не происходило. Шум становился только сильнее. Понимаешь, стояла в душе, или как там она, помывочная, в общем, это...» Главное, никаких удобств, только огромная бочка с водой и ковшик. Нашла какую-то жижу, похожую на мыло, только собралась раздеться. Слава богу, не успела, и очень мне интересно стало. Я не специально, честно, сама не понимаю, как вышло. «Ну, говори!» Однако узнать подробности из первых уст мне не пришлось. В дверь с такой силой постучали, что нас вместе с Рыжей почти откинуло. лизи будьте добры, откройте!» «Ректор?» И голос у него ласковый-ласковый, аж страшно. «Не могу!» Моя подопечная снова налегла плечом на створку, решив, видимо, ни в коем случае на просьбу не реагировать и, более того, сделать все, чтобы Эвентхелл в комнату точно не попал. «Что ты натворила, ненормальное?» Я старалась говорить тихо, дабы не обнаружить посторонним свое необычное для кота умение. Но в силу злости выходило чисто змеиное шипение. «Ничего!» так же зашипела девица в ответ. «Я только представила себе одного человека. И что? Разве это запрещено? Все женщины мечтают». В моей душе завозились смутные, очень нехорошие сомнения. «Какого человека ты представила, бестолочь? А главное, что именно?» «Лиззи, откройте немедленно. Я спокоен», снова принялся долбиться о двери ректор. «Да, конечно, все спокойные люди себя так и ведут». «Я вам не верю!» – выкрикнула рыжая. «Вы же не верите, будто все произошло случайно? Обвиняете меня в злом умысле?» «Ты что?» – я закатил глаза, демонстрируя крайнюю степень возмущения. «Ты его себе там напредставляла?» «Да, но не могла даже подумать, что он реально возникнет посреди помывочной, да еще в столь неожиданном виде». и я не сразу поняла, что это ректор. Думала, какой-то маг-извращенец, и с перепугу схватила ковшик. Он же совсем не маленький. А потом...» Рыжая жалобно всхлипнула. «Что потом? Ну, говори!» «Да ничего, начала лупить по голове. А как мне нужно было поступить, если посреди помещения возник голый злой мужик?» Когда поняла, кого мутузью, испугалась еще больше. Бросила свое орудие самозащиты и убежала. «Мать моя, богиня! У меня не было слов, честно». Всякие к нам попадали, да, врать не буду. Но таких, как эта девица, еще не бывало. Подожди, а почему голый-то? лизи я сейчас выбью дверь! Ректора, похоже, оставили последние крохи терпения. Хоть бы не обернулся там, он в своем истинном обличье просто половину здания разнесет. Оно для подобных размеров дракона совсем не предназначено. Откуда я знаю? Ты же, говоришь, представила кое-кого. О, ненормальная... «Ты мечтала об Эдварде?» Рыжая густо покраснела и отвела глаза. В этот момент дверь резко распахнулась, причем в сторону коридора. Мы, оказывается, зря её, как два дурака, подпирали. открывается она совсем не внутрь. В итоге Лиззи кубарем выкатилась наружу. Я, соответственно, сильно не старался сдержать напор злого ректора, а потом и просто остался на месте, тарающий глаза на Эвенхола. И правда, в чем мать родила? Правда, заботливо прикрывает самый срам тазиком с ручкой. Это, видимо, и есть тот самый ковшик. «Ничего себе! Да ему бить можно!» «Здравствуйте, товарищ ректор!» Рыжая быстро поднялась на ноги, отряхнулась свою без того изгвозданную одежду. Она, судя по всему, не помыться, не переодеться не успела. лизи а скажите мне, как это вы ухитрились сотворить то, что сотворили? Стою я, значит, посреди аудитории, вещаю первокурсникам основы обращения с огнем, и тут вот ведь странность, на мне пропала вся одежда. Вся!» Эдвард гаркнул последнее слово так, что в окнах задрожали стекла. Между тем из комнат, привлеченные шумом, стали высовывать головы те адепты, что были не на лекциях. Правда, тут же списком большинство прятали их обратно. Те, которые посмелей, наоборот, заинтересованно прислушивались и присматривались. Не каждый день выпадает честь увидеть голенького ректора. — А я откуда знаю? Ваша одежда. Захотелось, может, вам так... Рыжая сделала возмущенное лицо, мол, что вы от меня хотите, я вообще не при делах. «Неужели? А потом возник стихийный портал, портал между прочим, чтоб вы понимали, сами по себе не рождаются, и меня перекинуло в умывальню. Но это не все. Только оказался в столь неожиданном месте, как налетела неадекватная особа и принялась лупить меня вот этим». Ректор обвиняющий ткнул пальцем в тази который держал одной рукой на самом интересном месте. «Но и это не все!» Я не могу вернуть свою одежду. Представляете, я, один из сильнейших магов, даже не страны, мира, спрашиваю последний раз, как вы это сделали?» Лиззи скромно потупила взгляд и начала ковырять носком пол. «О, богиня, дай мне сил!» Эдвард крутанулся на массу пятки и промаршировал в сторону лестницы. Не дойдя до Ооны, поднял руку, очерчивая круг. Ту, которая оставалась свободной собственно, но и без того картина, которую ему лицезрели, глядя вслед удаляющемуся ректору, заслуживала быть занесенной в аналы. Наблюдать голы за дракона, пусть и в человеческом облике, это вам не просто так. Точно никогда не забуду. Ни я, ни все адепты, ухитрившиеся стать свидетелями происходящего. Не останавливаясь, Эвенхол шагнул в открывшийся перед ним портал. «Клянусь, никогда не видел ничего подобного». «Но подозреваю, что пока ты здесь, увижу еще не раз». Я задумчиво посмотрела на рыжую. «Да что? Кто же знал? Я точно не планировала ничего такого. Просто немного помечтала. Подумала, как было бы здорово, если бы этот красивый мужчина присоединился ко мне». «Я не хочу это слышать. Гадость какая! Фу!» Развернулся и пошел в спальню. «Нечего разговоры в коридоре вести». Хоть остальные комнаты далеко от нас, но какой-нибудь особо глазастый адепт заметит, что попаданка с котом беседы беседует. И без того мы становимся весьма привлекающими внимание фигурами. «Слушай, Ричард, я правда не понимаю, как так вышло». Лизи тоже решила «хватит веселить людей», осторожно прикрыла мотыляющуюся на одной петле дверь за собой, переступая порог спальни. «Вот именно. И я не понимаю. Фениксы, конечно, были достаточно сильны, пожалуй, сильнее многих, если верить истории». Но вот так запросто раздеть самого Эвитхэла лишь одним желанием, а потом еще перенести его через портал? Странно. Я уселся и попытался собрать мысли в кучу. Так, что мы имеем? Рыжая пришла из другого мира точно так же по своему желанию, чего ранее точно не бывало. Ну да, попадали некоторые. Однако чаще это происходило в момент стечения нескольких обстоятельств. Угроза жизни, истощение грани между мирами – что случается раз э, в богине его знает сколько лет, эксперимент какого-то особого могущественного мага. Однако вот так запросто прыгнуть оттуда сюда невозможно. А вот подишь ты, Лизия ухитрилась. Есть еще один нюанс. Артефакт, разбитый бестолковыми адептками. Та самая рубиновая капля. Точно помню, будто видел ее ранее, но понятия не имею, где, когда и при каких обстоятельствах. Что особо важно, разглядев кулон, я испытал страх. «Либо в моей жизни эта вещь несла опасность, либо в принципе была опасна». «Ты явно что-то соображаешь», – Рыжая уселась на кровать с несчастным лицом. «Соображаю», – не стал спорить. «Есть подозрение, главную роль во всей истории сыграл артефакт. И вот что думаю, не мешало бы нам сходить к многоуважаемому профессору Леонардо, дабы разузнать, что это была за вещица». «Сходим, только, Ричард, бога ради, давай со мной в помывочную сходишь». это невозможно в таком виде оставаться все я не мужчина мужчина но с тобой наверное будет спокойнее